Личность Державина в последние наиболее знаменитые годы жизни становилась для современников высочайшим образцом почти что пророческого порядка. Примечательно, что даже такая по определению костная и замкнутая на себя среда, как старообрядчество, воспринимала Державина в качестве достоверного прорицателя. Необычным свидетельством тому служит заметка в одном старообрядческом сборнике, которой приводится автокомментарий поэта к его гимну лироэпическому на прогнание французов из Отечества. Ныне же, в 1813 году, Державин в стихах печатных, по счислению французского языка, точное число звериное в Наполеоне-императоре открыл 666 по Акалипсису, во главе 13 стих 18. Подобными державенским вычислениями с цифирным значением имени корсиканца занимался и толстовский Пьер Безухов. На закате дней своих, но в зените славы, поэт умер через пять дней после отмеченного в кругу семьи названки 73-летия. Всего лишь четырьмя годами ранее оканчиваются записки его о собственной жизни. Однако в прозе Державина наиболее замечательным представляется сейчас не собственно историческое или философское ее содержание, а целокупность авторского самовыражения, неповторимый, запечатлевшийся в ней исконно Державинский дар. Всякие попытки пояснить его существо иначе, чем через такую по внешней видимости тавтологию, до сих пор вели к неудаче или значительной потере истины. Неповторимы, в первую очередь, дух и слог Державина. С показательной неуклюжестью, в самом стремлении подчеркнуть природную русскую основу языка, воспользовавшись иностранными, да еще и выделенными курсивом словами, об этом писал еще в 1832 году Полевой. этот русизм Эта национальность Державина до сих пор были упускаемы из вида. Говоря о лирике Державина, все забыли в нем русского певца. Сочинение Державина исполнено русского духа, которого видом не видать, слыхом не слыхать в других мнимо русских поэтах наших. Точнее, ту же мысль сумел выразить «Грот», Сочинения его и со стороны языка заслуживают изучения, представляя замечательный момент в истории нашей литературной речи. Державин обращается с языком самовластно, он не боится ошибок против грамотности и синтаксиса, лишь бы воплотить свою идею в яркий и резкий образ. И действительно, таким способом он часто достигает своей цели вернее, чем если бы гонялся за безукоризненную чистотою речи, охлаждая тем полет своей пылкой фантазии. Его язык, при всей видимости своего своенравия, есть язык выразительный, сильный и пластический. Его слог мужественен и полон энергии. Еще при первом появлении стихов Державина Дмитриев, не зная, кто их автор, был поражен его благородную смелостью и резкостью в выражениях следует отметить что это говорит весьма педантичный ученый установивший нормы русского правописания на многие десятилетия вперед вот поэт шутливым слогом на славянский лад пишет некоему подопечному своему сообщая вполне прозаическое предложение принять должность купеческого маклера в маршанске доньгеже по неизглаголанной радости и сладостей Неизреченной время приидет. Донде же душа твоя, яко елень, На исходящая водная переселиться И водвориться с уангелами, Не возжелаешь ли, мужа благочестивый, Переселиться к нам в страну пресветлого полудня? Иди же, мразов, ни с северных ветров, Ни глада, ни хлада, никогда не имамы. Архимагир страны сей благосклонен ти есть, Готовит те место, место злачно, место покойно, От неудюжа, всякая болезнь и воздыхание. А именно в Тамбовской губернии при Леце, Цне Находится некий новосозидаемый град Маршанск, Иде же с неких лет, а паче прошлый год, Стекалося из всего царства всероссийского великое множество купечества, купли ради хлебные. Богатство якорика льется, и обращается злато в торговле ежегодно около полутора миллионов рублей, велия сокровище Всем граде нужен муж с твоими талантами, и же бы был сведущ в письмоводстве, в законах искусен и трудолюбив в звании мытаря, а иначе сказывается в должность купеческого маклера. Абача да не вознегодуешь, яко приглашаю тебя быть и маклером. Суета, суеты и всяческо суета в свете сем. Но ты, веси, яко мытарь и разбойник, благую часть прияша, а фарисей и един, и сдвою на десять апостол отщетишися. В другом письме к супругам Капнистам Гавриил, тамбовский губернатор, подражает уже не славянскому образцу, а использует канву раёшного стиха. Чита державиных здравия вам желают, и нарочного курьера в Кременчуг наведаться, о здравии вашем отправляют, и о себе объявляют, что они очень весело и покойно поживают, и всю петрозаводскую скуку позабывают, и вас к себе в гости приглашают, и бал для вас и пир сделать обещают, и разные промыслы иметь замышляют, и, окончив тебя с твоей женою, с чадой и домочадцы лобызают, всякого добра призывают, и тебе усердными вечно пребывают, и аминем письмо сие заключают. Вслед за мужем пробует силы и Екатерина, тамбовская губернаторша. Иногда же попросту Катюха. «Милые наши копеньки, давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым веселехонько. Кабы да вы к нам приехали, теперь близехонько». В рапорте от того же 1786 года генерал-губернатору Гудовичу выразительность языка используется для защиты несчастных колодников. При обозрении моем губернских тюрем в ужас меня привело гибельное состояние сих несчастных. Более 150 человек, а бывает, как сказывают, нередко и до 200, повержены и заперты без вин, пола и состояния в смердящие и опустившиеся в землю без света, без печей, избы, или, лучше сказать, скверные хлевы. Нары, подмощённые от потолка не более трёхчетвёртых расстоянием, помещают все число узников, следовательно, согревает их одна только теснота, а освещает между собою одно осязание. Державин тотчас предпринимает меры к улучшению. Под его руководством строятся новые помещения для острожников, а сам он второй раз за сутки пишет Гудовичу, сообщая о любопытном примененном им способе воспитания нерадивых судейских. «Признаюсь я вашему высокопревосходительству, что господам уголовным судьям между разговорами приятельски советовал я взять способ к скорейшему решению их распри и разноголосицы, тот, чтобы они, хотя когда из любопытства, один раз заглянули в тюрьму и увидели, как страждут там люди. Поэт-губернатор уже имел тогда не только стихотворческую, но и служебную славу, которую выразил строкой про самого себя «Горяч и в правде черт». Подопечные чиновники сообразили, что он может устроить им посещение острога, ни из одного любопытства так что письмо заканчивается удовлетворенным заключением после того шли дела сей палаты поспешнее а вот выразительный пример литературной не то что критики а попросту головомойки тому же капнисту скажу откровенно мои мысли о твоих стихах ежели они у вас в малороссии хороши то у нас в россии Весьма плоховаты. Нет ни правильного языка, ни просодии, следовательно и чистоты. Читая их должно бормотать по-тарабарски, и разноголоситься в музыке дерет уши. Мысли низки, изображения смешны и отвратительны, как то, что на туловище одной богини голову представляешь другой и с поясом лезешь под подол к той героине, которую сам хвалишь шутки не забавны, а язвительны, ибо кто помазан лишь музами по усам, тот не имеет дарования. А равно чьи важные сто тридцать повелений и тенями приняты со смехом, тот дурак. Не что эта отповедь отправлена не в запальчивости, письмо переписано писцом и затем вновь дополнено автором. Мало известно, но весьма любопытно, что для многих стихотворение Державин вначале составлял подробнейшую прозаическую программу, от которой, впрочем, впоследствии, воплощая ее, мог отступить довольно далеко. Чрезвычайно показателен в этом отношении зачин подтекстовки ведения Мурзы». «Льстецами я почитаю тех, которые, например, в снах, хотя похвалить какую-нибудь выдуманную царь-девицу, Какую-либо царевну прекрасну, и, не имея ничего сказать славного к похвале их, машут своими волшебными ширинками, здесь в смысле платками, и стаскивают на место добродетелей, человеколюбия и ума в их палаты солнце, луну и звезды, И когда уже все приберут к ним, масть к масти, что только можно, и видят недостаток в истинах, которые трогают сердце, то говорят, что у них сквозь сорочки тело видно, и как из косточки в косточку мозжечок переливается. В самой Оде данное вступление, в конце концов, не было использовано. Три небольших примера из записок Державина о его жизни наиболее наглядно представляющих изобразительные приемы их автора. Вот он, рассказывая о себе, как обычно, в третьем лице, и вовсе не обольщаясь насчет собственного прошлого, вспоминает, как прибыл в Москву на коронацию Екатерины II, в неуклюжей, введенной еще Петром III, иноземной форме. Будучи в мундире преображенском, на галстинский манер кургузом с золотыми петлицами, с желтым камзолом и таковыми же штанами сделанным с прусскую притолстую косою дугою выгнутую и пулями как грибы подле ушей торчащими из густой сальной помады слепленными щеголял перед московскими жителями которым такой необыкновенный или лучше странный наряд казался весьма чудесным так что обращал на себя глаза глупых следующий отрывок небольшая иракомическая повесть совершенно в духе русского восемнадцатого века в своей неуемной поспешности столкнувшего в быту нос к носу европу с Азией, на обширных пространствах новой империи молодой гвардейский капрал державин едет на побывку домой в казань в компании товарищем и прекрасной молодой благородной девицей, имевшей любовную связь с бывшим его гимназией директором Веревкиным. В дороге, будучи непрестанно вместе и обходясь попросту, имел удачу живостью своею и разговорами ей понравиться так, что товарищ, сколь не завидовал, Из ревности, сколь не делал на всяком шагу и во всяком удобном случае возможные препятствия, но не мог воспретить соединению их пламени. Натурально в таковых случаях боли оказывается в любовниках храбрости и рвения угодить своей любезной. В селе Бунькове, что на Клязьме, владение Всеволожского, перевозчики подали паром, извозчики взвезли повозки, и выпрягли лошадей. Но первые не захотели перевозить без ряды. А как они запросили неумеренную цену, которая почти и не под силу капральскому кошельку была, то и не хотел он им требуемого количества денег дать, а они разбежались и скрылись в кусты. Прошло добрых полчаса, и никто из перевозчиков не являлся. Натурально красавице скучилось, Она стала роптать и плакать. Кого же слезы любимого предмета не тронут? Страстный капрал, обнажать Исаак, бросился в кусты искать перевозчиков и нашет их то угрозами, то обещанием заплатить. Все, что они потребуют, вызвал их кое-как на поро. Но как пришли на оной, то и требовали наперед денег в превосходном числе, чем прежде просили. Тут молодой герой, будучи пылкого нрава, не вытерпел обману, вышел из себя и, схватя палку, ударил несколько раз кормщика. Он схватил свой багор и закричал прочим своим товарищам, — Ребята, не выдавай! Словом, Сим... Все перевозчики, сколько их ни было, кто с веслами, кто с шестами, напали на рыцарствующего капрала, который, как не отмахивался тесаком, но принужден был, бросившись в повозку, схватить свое заряженное ружье, приложился и хотел выстрелить, но, к счастью, что ружье было новое перед выездом из Москвы купленное и не неодержанное, курок крепок, то и не мог скоро спуститься. Мужики, увидев его ярость и убоявшись смерти, вмиг разбежались. Тогда он, отвязав маленький, при береге стоявший челнок, сел в него и переправился через Клязьму в помянутое село Буньково. Там, ходя по улицам и по дворам, никого не находил. Наконец вышел из приказной избы мужик, довольно взрачный, осанистый, с большой бородою и, подпираясь посохом, с видом удивления спросил, что ты, барин, так воюешь? Разве к басурманам ты заехал? Чего тебе надобно? Проезжий пересказал ему случившееся, жалуясь на притеснение перевозчиков. Ну что же за беда? Разве не можно было другим манером сыскать на них управы? Стыдно-то, молодой господин, озорничать. Бегать — с голым палашом по улице и пужать мир крещеный.